Глава 14 Чокнутой не было. Света стояла в тумане возле стены дома. Она была одна, но насколько это можно судить, если дальше десяти шагов ничего не видно. Надо было действовать. Страшно? Конечно. Но как бы ни было страшно начинать такое предприятие, ещё страшнее было оставаться тут. И девочка пошла вдоль дома. Хотелось перейти на бег, но пока... Пока она не выйдет из арки, она просто будет быстро идти. В арке туман такой густой, что и на пять шагов ничего не видно. Светлана вспомнила слова Лю. Не издавать звуков, не источать запахов. Так и пошла. А тут за спиной резкий звук. Пронзительный, тонкий, крикун. И недалеко где-то орёт. Но в тумане она не могла точно угадать, откуда звук доносится. Она вышла и свернула направо. Там должен был быть проспект Гагарина. И только здесь перешла на бег. На самый неспешный бег так как боялась повредить ногу, наступив на камень или ещё на что-нибудь. Сквер, что шёл вдоль проспекта, был зачем-то уничтожен. Большие деревья срублены, земля перекопана. Это Светлана видела из окна, поэтому она побежала по асфальту к перекрёстку. Асфальт здесь был в хорошем состоянии, и она за минуту добежала до пересечения бассейной улицы и Гагарина. Тут она остановилась. Из-за этого дурацкого тумана она не могла видеть, что происходит на той стороне проспекта, И уж тем более, что происходит над ним. Снова заорал крикун в тумане. Не так близко, как перед этим. И ему ответил другой. Кажется, их тут много. Ждать новых криков девочка не захотела. Побежала по проспекту в сторону СКК, которого в реале нет уже год как. За спиной снова кричали. Она перешла на шаг и на всякий случай обернулась. И вовремя. Света увидела, как из тумана ее догоняет что-то большое и темное. Никаких сомнений у Светланы не было. Медуза. Конечно, девочка видела только нижнюю её часть, её липкие жгуты с ладонями, свисающие с неба, но и этого ей было достаточно. Бесшумная, огромная, опасная тварь наплывала на неё из тумана. Вот так вот сразу? Даже и проспекта не дали перейти. Она, не раздумывая, побежала. Побежала быстро, но при этом старалась смотреть, куда ставить ноги, оступиться или наступить на что-либо могло означать для неё смерть. Пробежав метров тридцать, обернулась. Через туман не сильно, конечно, разглядишь, но вроде бы эта медуза подотстала. Проспект Юрия Гагарина без светофора пересечь непросто. Движение здесь почти всегда оживлённое, но ну тут Света бежала по проспекту, не пытаясь заскочить на поребрик. Бежала, оглядывалась и смотрела по сторонам, и уже на перекрёстке увидела ещё одну большую тень, что летела на неё со стороны Парка Победы. Только тут она заскочила на поребрик и взяла правее, уже в сторону торгового центра стараясь не терять из вида приближавшиеся к ней жгуты. Здесь асфальт кончился, пошли бетонные плиты. Это с одной стороны хорошо, значит, СКК уже близко. С другой стороны между плит растут какие-то неприятные растения, жёсткие и колючие, на которые можно споткнуться или поцарапаться. И Светлане стало ещё сложнее. Оглядываться, смотреть по сторонам и тут же смотреть под ноги. Оглядываться, смотреть под ноги. А не оглядываться нельзя. Ещё одна медуза, причём это была ещё и быстрой, опять попыталась её догнать. Светлане пришлось прибавить шаг. Кажется, медузы нападают только сзади. Наверное, они видят или чувствуют всё, что движется в тумане, и догоняют это сзади. Бетонные плиты кончились. Слева от девочки уже тёмной махиной нависало огромное здание спортивно-концертного комплекса. Снова пошёл асфальт, но это была всего-навсего узкая дорожка, по краям которая лежала вздыбленная перекопанная земля, заросшая редкой, какой-то плохой и некрасивой растительностью. Соскакивать на эту землю босой ногой девочке очень не хотелось. И тут она поняла, что ошибалась, когда думала, что медузы нападают только со спины. На неё летели жгуты, не со спины, а наоборот, и они были близко, так близко, что Света кое-какие из них различала, даже ладошки на них видела. Жгуты разлетались в стороны, закрывая всё пространство перед ней, словно руки для объятий, в которые Света никак не хотела попасть. А... Вот теперь ей было страшно. Мурашки по коже, но всё равно она была быстрее медуз. Пришлось спрыгивать с дорожки на землю. Теперь попробуй разбери тут в тумане и перекопанной земле, куда ставить ногу. Но делать было нечего. Она, буквально увернувшись от одной ладошки, вынырнувшей из тумана, прибавила шаг, прибавила почти до максимума. Главное, главное не напороться, не наступить на что-нибудь острое и не споткнуться... Думала девочка, делая большие шаги по влажной рыжей земле и при этом ещё успевая оборачиваться налево, чтобы не упустить из виду жгуты и ладошки. Царапала голени о колючие чёрные кустики, что росли тут, утопала в мягком грунте, но довольно быстро, легко бежала в сторону торгового центра. И как раз в тот момент, когда ей стало казаться, что оставшаяся позади медуза отстаёт, опять прямо перед ней зашевелились эти страшные, упругие, разлетающиеся для объятий жгуты. Ещё одна. Сколько же их тут? Вчера она видела лишь трёх, или это были одни и те же медузы. До этого мгновения она ещё могла контролировать свой страх. Девочка боялась, но справлялась, а тут даже закричала от страха. Хорошо, что не остановилась, а по наитию, по интуиции, не думая, резко утонув ногой в мягкой земле по щиколотку, затормозила, остановилась и, сменив направление на 90 градусов, снова побежала и тут же включилась на всю свою девичью мощность. Три огромных шага выскочила снова на асфальт. Тут ей пришлось просто пригибаться, так как на неё летело сразу две ладошки. Перепрыгнув удобную для бега дорожку, она снова прыгнула на мягкий грунт. Тут её почти догнала та медуза, что шла по её следу. Снова пришлось, снова пришлось прилагать усилия. Но адреналин заливал её молодой организм, поэтому и намёка не было на усталость. Света её не чувствовала, хотя бежала изо всех своих сил. А тут и земля закончилась. Она выскочила на асфальт, обернулась ещё раз. Огромные тени парили в воздухе, но они уже отставали. Света снова побежала. Она знала, что уже почти добежала до цели. Вскоре из тумана показалась сетка, ограда парковки торгового центра. На входе девочка опять обернулась. Она не могла быть уверена, но, кажется, одна медуза ещё плыла за ней потихоньку. Светлане полегчало. Она перевела дух. Медуз рядом не было. Всё-таки она была молодец, ловко оббежала все расставленные медузами ладошки. Девочка даже была горда собой, и она пошла по парковке всё время оборачиваясь. Оказалось, что на парковке есть машины. Вот только целых среди них не было. Все они были измяты, у всех были выбиты стёкла, оторваны бамперы, вмяты крыши. Половина из них валялась на боку или вовсе вверх колёсами. Битое мелкое автомобильное стекло, острые куски пластика, всякие опасные железяки валялись повсюду. Тут нужно было быть очень внимательной, поранить ногу, лучше сразу умереть. Она пошла шагом, прошла немного и снова остановилась у одной из машин, что ещё стояла на своих колёсах. Рано она перевела дух и успокоилась. Света кинулась бежать. Снова тварь летела за ней, и как только девочка отбежала от машины, ладошки проползли по её измятой крыше. Медуза хватать машину и не думала, она плыла дальше за Светланой. Девочка ускорила шаг, когда раздался страшный рёв. Шум был такой сильный, такой насыщенный, как будто где-то рядом пролетел на бешеной скорости товарный поезд. Девочка просто не могла не обернуться и увидала, как в тумане пронеслось что-то огромное и шумное, как грузовик. Ну, как газель, например. Это существо было настолько велико, что даже туман за ним пошёл завихрениями. «Мамочки!» Девочка едва перевела дух. Но, слава богу, неслось это не на неё. Ей вовсе не хотелось, чтобы оно изменило свой маршрут. Света побежала к темнеющему в тумане торговому комплексу и так была напугана новым существом, так торопилась, что первый раз за весь свой нелёгкий путь допустила оплошность. Она, чтобы не наступить на битое стекло, взяла чуть левее и ближе к одной из разбитых машин и на всём бегу поставила свою правую ногу во что-то холодное, влажное и скользкое. Нога сразу уехала вперёд, не дав ей и намёка на опору. Света со всего маха упала на спину, ударилась попой, больно, правым локтем, Очень больно, да еще и затылком тюкнулась. Вот тебе и одна маленькая неосторожность. Маленькая. А медуза-то, наверное, летит? Девочка начала подниматься с земли, молясь лишь о том, чтобы с ногой все было нормально. Ну да, конечно. Молись не молись, а в ступне боль. Не сильная, но есть. Потянула. Бежать можно, но недолго и не интенсивно. Вот тебе и побегала. Как теперь через СКК, через кучу медуз возвращаться назад? А тут ещё до неё дошёл запах, который сразу из-за боли она не уловила. Это был острый запах ядрёных человеческих фекалий. И это воняло она. Света вся была перемазана этим. Обе ноги, спина даже... О, её сейчас вырвет. Даже голова с волосами. Но там за её спиной разворачивались какие-то события. Там опять страшно ревело огромное существо. И раздавался ещё и грохот. Видно, оно не на шутку ворочало машины. Вонь не вонь, но нужно было бежать быстрее скрыться. Вдруг медуза ее еще не потеряла. Или этот великан захочет узнать, кто тут благоухает. И Светлана опять побежала. Вернее, пошла быстрым шагом, стараясь не напрягать поврежденную ногу. При этом пытаясь стряхнуть хотя бы с руки холодную и вонючую субстанцию, но ну, хоть немного стряхнуть с себя этого, этой гадости. Девочка обернулась. Нет, кажется, жгутов медузы нигде не было видно. И она, чуть успокоившись, быстренько пошла к торговому комплексу, пытаясь вспомнить, где поближе вход. А за спиной снова заревело то огромное существо. И опять, и опять до неё стал долетать грохот. Там, в тумане, происходило то, в чём Света никак не хотела принимать участие. А здесь, уже у самого торгового центра, её ждало ещё одно испытание. Вся земля перед входом была завалена осколками витрины стеклянных дверей так густо, что ногу некуда было поставить. Но зато она нашла вход, Один из входов. Кое-как, кое-где, на цыпочках, выискивая себе место для каждого шага, она подходила всё ближе к такому уже близкому и манящему зданию. Ах, как забилось её сердце, когда она поняла, что там внутри, кажется, есть свет, и... Ей не послышалось? Там играет музыка. Да, тут где-то рядом ревел какой-то ужасный зверь, круша автомобили, а там внутри играла музыка. Выбирай, девочка. Музыка и свет... Или туман, медуза, рёв, чудовище и грохот разрушений. Естественно, ей хотелось побыстрее убраться из тумана, тем более, что через каждые три-четыре шага к ней изнутри подбирался рвотный позыв. Да, ничего другого её нынешний запах вызвать не мог. Не хватало ещё начать тут блевать. Девочка кривилась, давилась слюной, но шла и шла вперёд. Конечно, конечно. Ей нужно было срочно попасть туда, и уже смелее и быстрее она стала пробираться через битое стекло и вошла, наконец, в торговый комплекс. Вот и он. Света из тамбура входа заглянула в зал, поглядела на галерею, а вот и первая за день удача. Витрина одного магазина разбита, там вся одежда свалена на пол в кучу, а другая витрина цела, освещена, в ней ещё стоят манекены, а на вешалках висит одежда. Освещения, конечно, было мало, под потолком едва одна лампа из десяти горела, в галерее было темновато, но лучше полумрак, чем тот ужас, что творился на парковке. Света сделала первый свой шаг. Да, до спортмастера ей было идти очень далеко, он был в середине второй галереи, но она надеялась, что дойдёт. А не дойдёт, так вон сколько разных магазинов, витрины которых не разбиты. Она точно не уйдёт отсюда без добычи. У неё быстро выработалась привычка оборачиваться. Она сделала несколько шагов. Какой-то знакомый звук привлёк её внимание. Нет, не музыка. Музыка была приятной. Этот звук был иной. Она думала, прислушивалась, смотрела вдоль торговой галереи вдали и вдруг поняла, это жорчала вода. Точно. Там, напротив узкого прохода во вторую галерею, был музыкальный фонтан, который очень любили мамочки с детьми. Вот. Это было сейчас как раз то, что нужно. Она, конечно, придышалась немного, и у неё уже редко случались приступы тошноты, заканчивающиеся рвотными спазмами, но она всё ещё была перемазана вонючими и едкими, а теперь ещё и высыхающими на ней фекалиями. Фонтан был очень кстати.